Боялись встретить Андреа де Пьер? Может быть, но я бы не стала употреблять это слово. Ладно. На следующий четверг у вас была намечена встреча с неким Фалисиеном Урло, секретарем сельхозкооператива. Вы встретились у вашего брата, пообедали со своим клиентом и вернулись в Сен-Жустен, минуя рыночную площадь. По-прежнему, чтобы не столкнуться со своей любовницей? Он бы не смог ответить на этот вопрос, он и в самом деле не знал. Он прожил эти недели как в пустоте, не задавая себе никаких вопросов и не принимая никакого решения. Одно он знал наверняка, он отдалился от Андре. И еще. Он больше времени проводил дома, словно нуждался в общении с близкими. 4 сентября. Пока следователь говорил, Тони пытался припомнить, что могла означать эта дата. 4 сентября вы получили первое письмо. Он покраснел. Я не знаю, о каком письме вы говорите. Ваше имя и адрес были написаны на конверте печатными буквами. На марке стоял штемпель Триана. Не помню. Он продолжал лгать, решив, что оступать уже поздно. Начальник почты, господин Бовье, ещё отпустил замечание по поводу этого письма. Дьем вынул из папки листок бумаги и стал читать. Я сказала ему, похоже на анонимку, Тони. Обычно их пишут таким почерком. Вы по-прежнему ничего не вспомнили? Он покачал головой. Ему было стыдно лгать. Да и лгал он плохо, краснее, уставившись в одну точку, чтобы в его глазах не прочли смущение. Письмо без подписи все же было не совсем анонимным. Короченькая записка, тоже написанная печатными буквами, гласила: "Всё в порядке, не волнуйся". Видите ли, месье Фальконе, я уверен, что особа, которая вам писала и отправила письмо из Триана, изменила свой почерк не потому, что вы могли его узнать, а потому, что его мог узнать почтальон. Следовательно, это был кто-нибудь из Сен-Жюстен, чей почерк мог знать господин Бувье. На следующей неделе на Ваше имя пришёл ещё один точно такой же конверт. Слушай-ка, сказал вам шутя почтальон. Я, видимо, ошибся. Тут пахнет любовными делами. Текст был не длиннее предыдущего. Я всё помню: люблю тебя. Эти письма произвели на него такое впечатление, что он стал делать крюк Когда ездил на вокзал, где иногда получал с курьерским запчасти, лишь бы не проезжать по Новой улице. В таком подавленном состоянии духа он провёл много недель, разъезжая по рынкам и фермам или работая у себя в авангаре. Теперь он всё чаще пересекал лужайку, которая отделяла ангар от дома, чтобы увидеть Жизель, которая то чистила овощи, то тёрла кафель на кухне, то занималась уборкой наверху. Пока Мариан была в школе, дом словно пустел. В 4 часа она приходила, и им очень хотелось пойти посмотреть на них обеих, как они сидят на кухне напротив друг друга и лакаются, каждая из своей баночки. Об этом тоже не раз будут говорить потом. Мариан любила только клубничное варенье, а у её матери была от него крапивница, поэтому она предпочитала сливовый компот. В начале их совместной жизни вкусы Жизель его забавляли, и он часто поддразнивал её. Многим она казалась эфирным созданием из-за своих светлых волос и бледного худенького лица. Между тем она предпочитала грубую пищу: копчёную селёдку, салат с чесноком, обильно приправлённое уксусом, острые сыры. Ему не редко случалось видеть, как жена, работая в огороде, с удовольствием грызла сырую луковицу. Она никогда не ела конфеты десерта. Он же был лакомкой и обожал всякие сладости. Были и другие странности в их семье. Его родители, как истинные итальянцы, воспитали их с братом в католической вере. И в его детских воспоминаниях остались звуки органа и воскресное утро, когда женщины и девушки в шёлковых платьях шли к мессе, надушенные и напудренные рисовой пудрой, что позволялось только в этот день. Он знал в деревне каждый дом и каждый камень, помнил даже столбик, на который ставил ногу, чтобы завязать шнурки.